Глава 56. Декер, Богарт, Джеймисон и Марс турбовинтовым самолетом долетели до Далласа, а потом беспосадочным рейсом до Мемфиса, откуда собирались доехать до Кейна в Миссисипи на автомобиле. Миллигана они оставили в Техасе присматривать за поисками Дэвенпорта и сотрудничать с остальными федеральными агентами в расследовании нападения в Старом доме Марсов. Оливер надо было закончить работу над каким-то делом, и она собиралась присоединиться к ним позже. Ехать до Кейна предстояло почти три часа через Тьюпелло. Здесь родился Элвис, сообщила Джеймисон, когда они проезжали Тьюпелло. Ну, хотя бы дождя нет, поглядев в окно, уныло отозвался Богарт. Добравшись до Кейна, они направились прямиком в отделение полиции. Богарт позвонил заранее, и их сразу встретила женщина среднего возраста из администрации, представившаяся Ван Пирс. На лице Пирс, одетый в слаксы и темно-зеленую блузку, застыло тревожное выражение. Она проводила их в небольшой конференц-зал со сцарапанным столом и побитыми стульями. Шлакоблочные стены были покрашены в желтый цвет. Все сели. — Не часто у нас бывают э, гости из ФБР, — неловко начала Пирс. — Мы признательны, что вы уделили время для встречи с нами, — ответил богард Вы не могли бы поведать нам побольше о Натане Райне? попросил Декер. Кивнув, она открыла принесенную с собой папку. «Я прожила в Кене всю свою жизнь и знакома с некоторыми из Райанов. Ну, Когда агент Богарт связался с департаментом, я посмотрела сведения о Райне, чтобы собрать побольше деталей. Он проработал в местном самоуправлении много лет, умер за рабочим столом от сердечного приступа. Это было почти 20 лет назад». «Он был заместителем мэра», — осведомился Богарт. «Совершенно верно». Женщина поглядела на Марса. Минуточку, а вы не он самый. Нетерпеливо оборвал ее Деккер. Кто в то время был мэром? Я думала, вас интересует заместитель мэра, отозвалась Пирс. Интересовал. А сейчас интересует мэр. Почему? Потому что мой опыт показывает, что заместители мэра никогда ничего не делают, пока их боссы не скажут, что можно. В данном случае речь о внесении залога за пьяницу по имени Чарльз Монгомери. — О, ну, тогдашний мэр стал конгрессменом. Его имя? — Турман Хьюи. — Мне знакомо это имя. Мгновенно отреагировал Богарт. Пирс кивнула. — Мистер Хьюи — сын Трэвиса Хьюи, который был губернатором штата, а затем вошел в Сенат США в 50-х годах и сделал выдающуюся карьеру. — И Турман Хьюи не просто конгрессмен, — уточнил Богарт. — Он председатель бюджетного комитета, пожалуй, самого могущественного комитета в Конгрессе. «Потому что он контролирует завязки машины федерального правительства», — подхватила Джеймисон. «Да. И ходят слухи, что он может стать следующим спикером палаты. А это сделает его номером вторым на пути к посту президента», — с гордостью добавила Пирс. «И Турман вырос здесь, в Кении, И родился, и вырос род Хьюи политической династии в Миссисипи. И они хорошо о нас пекутся. То есть, вам достается жирная доля свинины из Вашингтона, истолковал Декер. Вы хотели сказать, справедливая доля, чопорно ответствовал Пирс. И сколько ему сейчас исправился Амус? Полагаю, ему слегка за семьдесят. Значит, в шестьдесят восьмом было за двадцать? Полагаю, что так, да. И он уже был мэром. Но его отец был настоящим бульдозером. Когда его сын решил баллотироваться, по-моему, победа Турмана на выборах была предрешена. Против старика никто брыкаться не стал бы. Его политическая машина была чересчур мощна. Турман мог выиграть выборы исключительно благодаря фамилии Хьюи. «А насчет теракта в церкви?» — начал Декер, переключая передачу. «Агент Богарт сказал вам, что это нас тоже интересует». «Да, Вторая Баптистская церковь Фримана», — подтвердила Пирс, — Ну, — Я не понимаю связи между этим субъектом, Чарльза Монгомери, залог за которого предоставил мистер Райан, и терактом. — Добро пожаловать в клуб, — отозвался Декер. Что вы можете поведать нам о теракте? — Я даже не родилась, когда это случилось, но это одно из чудовищнейших событий в наших краях. Погибло пятнадцать человек, включая маленьких детей. Девочки ходили в детский хор. Думаю, они пели от всего сердца, когда эта бомба взорвалась так ужасно. И виновника так и не поймали? Нет, не поймали. А подозреваемые были? спросил Богарт. Ну, после запроса агента Богарта я подняла архивы. Этот субъект Монгомери ни разу не упоминался, если это вас интересует. А кто-нибудь еще? Ну, тогда еще был Куклукслан. Раздавались угрозы, теракты устраивали и в других местах на юге, в том числе в церкви в Бирмингеме в 1963 году. Это было как раз на пике движения за гражданские права. Много плохого случилось. Черт, да в Бирмингеме было так много взрывов, что его окрестили бомбингемом. «Каким образом произвели взрыв здесь?» — осведомился Декер. «Динамитом. И никто не видел, как кто-то подкладывает взрывчатку?» — поинтересовалась Джеймисон. «Очевидно, нет». «В информации, которую ваш офис ранее предоставил агенту Богарту, говорилось, что на самом деле церковь находилась под полицейским надзором из-за угроз, поступавших в адрес пастора церкви, неоднократно участвовавшего в маршах протеста вместе с Мартином Лютером Кингом-младшим», — процитировал Декер. «Кроме того, пастор поддержал судебный иск против города Кейн и штата Миссисипи за дискриминационные действия на основании закона о гражданских правах». «Да, это правда». Тогда как же мог кто-то подложить настолько крупную бомбу, что она разнесла церковь и убила пятнадцать человек, пока полиция вела наблюдение, и его никто не заметил? Пирс просто покачала головой. Остается только гадать. — Гадание нас не устроит, — отрезал Деккер. — Но это было настолько давно, что я даже не представляю, как вы можете отыскать сейчас определенный ответ. — Ну, в Бермингемском деле в конечном итоге ряд людей предстал перед судом за преступление много лет спустя после самого факта. Так что, может, статься, здесь удастся проделать то же самое. Вы можете рассказать нам об отце Турмана, Трэвисе Хьюи? Что о нем рассказать? О его политике. Он был хороший человек. Творил добро на государственном посту. Я имел в виду, какова была его позиция в отношении закона о гражданских правах. Не могу знать, — нахмурилась Пирс. Я бы предположил, что раз он был губернатором, а затем сенатором США от штата Миссисипи в 50-х, и после в политике он склонялся скорее к Джорджу Уоллису, нежели к Юберту Хамфри. Примечание. То есть находился скорее на консервативных и даже реакционных позициях, нежели на демократических и прогрессивных. Конец примечания. Я в самом деле не могу сказать, я его не знала. Но непременно должны иметься истории, написанные о столь выдающемся человеке. Послушайте, если вы спрашиваете, был ли мистер Хьюи расистом, я просто скажу, что, исходя из моих ограниченных познаний, он был человеком своего времени и выступал за права штатов. А сын разделяет его позиции? — продолжал напирать Декер. Сейчас не пятидесятые, — отрезал Пирс. Проблема в том, что не все это заметили. Если хотите узнать кредо Турмана Хьюи... Рекомендую обратиться непосредственно к нему. Указано ли в протоколе ареста мистера Монтгомери, который мы видели лишь частично, где он был арестован? Пирс заглянула в папку и полистала страницы. Да, указано. И насколько близко это место к церкви? Она как-то окостенела, словно наконец мысленно соединила все точки. Ну, действительно, похоже, это было всего в паре кварталов от церкви. А не может ли быть, что как раз офицеры, охранявшие церковь, и занимались преследованием, а затем арестом мистера Монгомери? — Не вижу способа это определить. — У вас имеется протокол ареста, и имена офицеров наверняка в нем значатся. — Да, но я не думаю, что имеется способ определить, какие офицеры в это время следили за церковью. — Но возможно ли, чтобы это были одни и те же люди? — Возможно, что угодно, — резко бросила она. — А какое объяснение тогда давалось касательно способа установки бомбы в то самое время, когда церковь якобы находилась под защитой полиции? Я не уверен, что какое-либо объяснение вообще давалось, потому что не было ни одного ареста. Похоже, люди посчитали, что террорист просто как-то проскользнул мимо офицеров, а показания офицеров касательно их местонахождения в это время... В деле об этом ни слова. Но если они действительно преследовали Монтгомери... И арестовали его. Это означает, что церковь осталась без охраны, правильно? Если принять ваше допущение, что я не обязана делать, то ответ «да». И время ареста мистера Монтгомери 9 часов десять минут вечера. Так указано в деле, да. А время взрыва? Пирс опустила глаза к папке и дрогнувшим голосом сообщила «наиболее вероятно около девяти часов десяти минут». «Любопытное совпадение», — сурово отчеканил Богарт. «Ну что ж, на меня не смотрите, я же сказала, что в то время еще не родилась», — с негодованием парировала пирс. «А в некрологе Натана Райана говорится, что он был на месте теракта одним из первых», — напомнил Декер. «Это я тоже читала, когда агент Богр связался со мной. Прежде я об этом не знала. Но церковь находилась в преимущественно черном районе. Время было вечернее». За какой же надобностью Райан вообще очутился в этом районе? Он что, жил поблизости? — Понятия не имею, — передернула плечами Пирс. — Вы сказали, что знакомы с некоторыми из Райанов, — уточнила Джеймисон. — Да. — Можете предоставить нам их контактную информацию? — спросил Богарт. Пирс устремила на сидящего напротив Декера недружелюбный взгляд. — Вы в самом деле утверждаете, что этот субъект Монгомери использовался для отвлечения полиции, находящейся на посту, чтобы теракт мог состояться? Нет, я утверждаю, что местная полиция точно знала, что происходит, и получила приказ покинуть посты для ареста Монтгомери, чтобы можно было установить и взорвать бомбу. Приказ? — побледнела она. — Чей? Ну, как раз это мы и должны выяснить, — ответил ей Декер.